уже учиться придавать практический смысл, ну, скажем так, личностное звучание великим Арканом Таро. И как вы помните, здесь в эфире беседуем, беседуем с нашими радиослушательницами Натальей и Екатериной, которые прислали нам в студию собственные ощущения и мысли о медитациях, медитациях на великих арканах Таро. Василиса. Эта карта мне понравилась. На ней изображена молодая девушка. Она учится, сосредоточенным лице, которой написано, что она отличница с красным дипломом, который только что закончила институт и теперь знает, как. Она нашла работу по специальности, если и беременна, то и деяльна. Она очень молода в отличие от Берегини, которой за 30. Эта девушка знает, чего хочет, и знает, что ей есть, что дать. А только она мне видится воинствующей, а верхняя часть ее костюма мне ассоциируется с латами. Был такой мистик в начале 20 века, французский его звали, Нажезефен Пелодан. Он в своей книге «Как стать магом» дал, пожалуй, идеальное определение магии, как искусство сублимации человека. Если, конечно, под сублимацией человека понимать вообще человеческую природу. Это женская функция. Правда? Сублимация человека. Концентрирование человека из каких-то пространств, где он еще не существует его осаждении оттуда в реальность. И дальше ощущение карты вплотную зависит от того, как чувствует свою роль женщина. Наша корреспондентка чувствует эту свою роль, как роль властелина, командира который железной рукой должен повести свою семью к счастью. Так она и видит Василису. Раз она обладает мудростью, значит, совмещает в себе и мужскую, и женскую роль. Для Натальи мудрость Василисы, в общем, ограничивается ее знаниями и властью. Конечно, я немножко упрощаю нарисованный Натальей образ. И тут все становится очень интересным. По той простой причине, что с самых первых карт в наших обсуждениях незримо появляется нулевой аркан или 22 -й. Аркан замыкающий круг Мак Дело в том, что подлинность появляется тогда, когда появляется возможность вот это значение карты, о котором говорит нотариус, умножить на ноль или умножить на бесконечность. Как вы понимаете? Искусство управлять семьей отличается от искусства заботиться о семье умножением на ноль. Потому что это искусство заключается в том, что периодически из уравнения нужно убрать себя, свои собственные знания. Только лишь периодически далеко не всегда. Возможно, в этом смысл счета с орлом, которых держит в руках героини традиционной карты. Орел все равно время от времени улетает. Юная Василиса премудро Наталья еще пока не может понимать, что магия есть наука любви, а любовь — это умение периодически убирать свою собственную сущность. В сущности своей Христос оставил самого себя навек тем, чтобы брал самого себя из уравнения. Василиса Премудра увенчана еще не короной, а тиарой. У нее два яруса. А в руках у нее книга или свиток, поскольку ее задача проносить через поколения традицию. Именно она проносит духовность через поколения. Духовность, а не себя саму. Скорее всего, я не прав. Но я думаю, что Василиса у Натальи пока умеет нести через поколения только себя. Это ее достоинство, но и ее беда тоже. А вот что сказала Екатерина. Третий великий аркан Василиса Премудрой, императрица. В моем воображении эта карта имеет свой особый сюжет. Слева море, на берегу головою к нему... Лежит кикатский медведь. Его фигура напоминает медведь-гору, которая находится в Крыму. Между морем и медведем маленькая женская фигурка – Василиса Премудрый. Это совсем молоденькая девушка простеньком платьице, цвета зари. Вспомнилась легенда о медведь-коре. В отдаленные времена на самом берегу моря поселилось стадо огромных зверей – управлял им вожак, старый грозный медведь. Однажды возвратились медведи из набега и обнаружили на берегу обломки корабля. Среди них лежал сверток. Старый вожак развернул его и увидел маленькую девочку. Девочка стала жить среди медведей. Шли годы. Она росла и превратилась в красивую девушку. Однажды недалеко от медвежьего логова прибила к берегу челы с молодым красивым юношей. Буря долго носила его челок по волнам, пока не выбросила на Крымский берег. Девушка принесла юноше в укромное место. Много раз приносила она юноше еду и питье. Юноша рассказывала ей, как живут в в его родных краях. Девушка пела для него свои любимые песни. И в эти дни вошла пылкая любовь в сердца обоих. Юноша уже окреп Он смастерил мачту Сделал парус Влюбленные решили покинуть медвежий берег Вот уже между челном и береговыми скалами Легла широкая голубая гладь Тут вернулись на берег Из далекого похода медведи И не обнаружили девушку Вожак посмотрел на море И яростно взревел Он опустил огромную пасть в голубую влагу И силой стал втягивать воду Его примору Последовали остальные Течение увлекало Чон обратно к берегу. Тогда девушка запела. Звери оторвали головы от воды и заслушались. Лишь старый вожак не захотел оставлять берега. Продолжал лежать, всматриваясь вдаль, где исчезал Чон, существо, которому он привязался. И лежит старый медведь на берегу уже тысячи лет. Окаменело его могучее тело. Мощные бока превратились в отвесные пропасти, голова сделалась острой скалой, густая шерсть обратилась в дремучий лес, старый вожак-медведь стал медведь-гороем. Эта карта рассказывает о встрече главного героя с Василисой Премудрой, которую символизирует внутренняя мудрость человека. Я героиню этой карты ассоциирую с индийской богиней Лакшми, которая олицетворяет счастье, богатство и красоту. В андуизме есть изображение четырёх рук лакшми, вот как она трактуется. Её четыре руки указывают на способность даровать четыре пуршатхи – основные цели человеческой жизни. Дхарму – праведность, основанная на соблюдении религиозных социальных принципов. Артху – процветание, достигнутое в результате реализации своего права таланта, каму – телесное наслаждение, не нарушающий гармонию человека, закон Вселенной, и мокшу – духовное освобождение. Если продолжить проводить параллели со сказкой о царе Салтане, то эту карту я связала бы с моментом освобождения Гвитона и его матери Берегини. И послушалась волна, тут же наберег она, которая Бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. Мать с плоденцем спасена. Землю чувствует она. Эту карту я ощущаю, как обретение главных целей человеческой жизни. Любви, счастья и красоты. Спасибо. Потрясающий рассказ. Правда, потрясающий? Однако... В нем есть некий парадокс или некая тайная очень женская мечта. Поскольку большая часть рассказа посвящена Медведь Гарри, знаменитой Гарри Крыма и ее легенде. Я хочу сказать, что эта легенда не о Лакшми, потому что эта легенда о зависимости. Он сохраняет в себе мечту мага. И когда я слушал эту историю, еще в детстве в Крыму, мне всегда было жутко обидно за могучего, сильного рожака, за живое олицетворение русской духовной силы и русской земли, который не смог существовать в отсутствии Прекрасной девушки И окаменел Стал неподвижен Конечно же Василиса Это Прекрасная женщина Стоящая между Морем бесконечностью И горой Индивидуальностью Ее Индивидуальными Амбициями И претензиями Ее дело, ее функция Открыть их Друг для друга Научить Сказать, что нужно Делать Объяснить горе Чему учит Ее Традиция его народа Или его семьи Научить Гору Помните притчу Христа двигаться самостоятельно научить ее доверять морю а вовсе не считать, что единственное что море делает это подмывает ее основания однако в случае медведь горы она, Василиса Премудрая, оказывается неустранимой И мне кажется, что Екатерина мечтала и мечтает именно о такой любви. Есть, между прочим, эта опасность. И Лакшми, по индийскому преданию, она соответствует весне. Приходит, порождающая радость сила, сила и уходит умножаются на ноль. И она становится страшной поглощающей силой для того, кто пытается ее удержать, кто пытается пребывать в этом состоянии вечно. Один из подарков Лакшми Дхарма. Очень сложное понятие. Только о нем можно говорить часами и часами. Однако Для нас это та самая традиция, долг. И он зовет прочь от самой Лакшми. Этого очень часто не понимают мамы и жены. Любовь требует периодического умножения на ноль. Потому что нам ведь нужны живые медведи. Медведи, способные решать проблемы И семьи, и городов, и страны. Мы им тоже все время не умеем доверять, считая, что самый надежный способ оставить их при себе недвижимыми. Поскольку жена и мама знают все. Она же, Василиса Премудрая, куда там медведя? Впрочем, пора нам переходить и к самому медведю. Давайте сделаем это после музыкальной паузы. началах власти и авторитете рассматривание господина было для меня мучительным еще до начала передачи на первый взгляд на вскидку у меня возникла ассоциация с моим биологическим отцом я о нем совершенно ничего не знаю он ушел из семьи когда мне был год ну, или почти ничего не знаю эта мысль дала неприятный оттенок но я на ней не зациклилась лицо и лицо господина. С одной стороны, мне хочется сказать, что это греческий профиль, хоть это и не совсем верно, нос немного не то чтобы с горбинкой, но с изгибом. А с другой стороны, если на это лицо посмотреть фас убрать волосы, зачесать их назад и добавить пейсы, получится чистый иудей, я бы даже сказала, хасид. Положение тела в кресле троне. Он с него встает, на этом я настаиваю. Посмотрите, он оперся на левый подлокотник, расставил ноги, а справа у него посох, который тоже служит опорой. Он же, этот посох, ассоциируется у меня с силой. Даже с внутренней силой этого человека, с его внутренней опорой. А еще мне видится, что у господина непропорционально короткие ноги и пивной живот, прикрытые складкой шелковой одежды. Вот сейчас он встанет, и предстанет перед нами такой коротконогий колобок. А еще мне кажется, что этот человек слишком серьезно к себе относится. В ножке стула, вместе со складкой плаща, мне видится птица, на которую он тоже опирается. В общем, власть... Это дело нехорошее. Все нехорошее в этом мире, как и нехорошие отцы. В общем, происходит от евреев. Я эту аксиому анализировать не хочу. Я хочу, чтобы ее, как простую истину, увидела в себе Наталья. Смотрите, как, казалось бы, в очень личном ощущении абсолютно справедливый обида на отца проявляется общей архетипом народного отношения, народного отношения к власти. Однако император на старинной картинке, а я не зря призывал смотреть на разные колоды, на традиционной картинке сидит со скрещенными ногами. Дело в том, что Наталья видит в этом только власть. Власть, которую человек, как это вводится в нашей стране, получает для самого себя с целью извлечения прибыли. Ведь отец в сущности своей именно так демонстрирует власть. Он просто не хочет делать того, что отнимает у него его драгоценные силы и деньги, Но не желает он обращать внимание на собственного ребенка. Он хочет сохранить, сэкономить это внимание для себя самого. Но эта власть в сущности своей является точно таким же шарлатанством. Помните, мы говорили о том, что четыре карты, всего четыре Образуют квадрат обыденной жизни. Мечта мага об управлении миром. Когда мир прогибается под тебя и выполняет твои желания. Это маг. Прекрасная девушка-берегиня, на которую все обращают внимание. И которая управляет миром с помощью своих капризов. Это берегиня. Одна из них — Берегиня в пределе своего существования видит счастливую семью, которой она управляет все теми же собственными капризами, а маг в пределе своего существования видит свое обладание властью. неважно властью чиновника, властью учителя, или властью хозяина семьи, или властью хозяина целой страны. Тут, собственно, и все. Начало и концы с очень короткими отрезками. По сути своей в этом квадрате ограничена вся человеческая жизнь. Нотарин портрет мага – это конечный результат такого ограничения. Власть не может пользоваться авторитетом. Она не может быть хорошей. И таковой власти в общем в России – Никогда и не было Гораздо важнее, наверное Все-таки понять К чему же стремиться Что противостоит Вот этому самому Портрету Натальи Каким образом Власть умножает Или должна умножить Сама себя на ноль Вот в этом Главное значение Аркана Господина Что же по этому поводу нам рассказала Екатерина? В своих медитациях я увидела господина в необычном облике. На горе стоит горец, на плечах у него черная бурка, на голове белая лохматая шапка, в руках посох Он смотрит вдаль. Эта карта о чувстве центра. Мы либо его ищем, либо от него бежим. Понятие центра может выражаться по-разному. У личности есть эго, у семьи – глава семьи, у коллектива – руководители. А вот более архетипичные образы. У родового пространства центром является дом, родовое древо. Центром мира у многих народов является гора. У славян эта гора называлась Аллатырь-гора, иначе Аллатырь-камень. А вот цитат из мифологического словаря. Аллатырь-камень – латырь в русском фольклоре «Всем камням отец», близ которого упала глубинная книга. Также скала у входа бегла на берегу реки Смородины. В заговорах и сказках также упоминается, как белгорючий камень. Алаты расположен в центре мира, посреди моря-океана, на острове Буяне. На нем стоит мировое дерево или трон мирового царствования. Камень наделен целебными и волшебными свойствами. Из-под него по всему миру растекаются целебные реки. Алатыри охраняют мудрые змея Гарафена и птица Гагана. Если опять проводить параллели со сказкой о царе Салтана Александра Сергеевича Пушкина, то эта карта у меня будет ассоциироваться с тем моментом, когда Гведон и его мать освобождаются из заточения. Мать и сын теперь на воле, видят холм в широком поле, море синее кругом, дуб зелёный над холмом. Они начинают осматривать, исследовать окружающее пространство. Эту мысль можно расширить, они постигают бытие. Тоже символическую роль играют хищные птицы. Многие птицы живут на возвышенных местах и там же охотятся. Например, один из таких видов так и называется – курганники. Эта карта у меня ассоциируется с таким персонажем этой сказки, как Куршун, который до появления Гбетона, наверное, был хозяином загадочного острова, центра мира. Был возможно, это хищное сознание, жажда власти. Если подводить итоги, то, на мой взгляд, главная идея этой карты является нахождение истинных центров нашей личности, в нашей жизни, нахождение смысла жизни. Спасибо. Вот интересно. Слушают, ведите рассказы, ну хоть какие-нибудь отцы? Потому что и Наталья, и Катя, мне кажется, мучительно не хватает этого понятия. Наталья говорит об этом откровенно. Я вижу это, я чувствую это в рассказах Екатерины, потому что на первый план в карте император для меня выплывает вдруг о Алатырь-камень, который всем камням отец. Точно так же Как этот камень Выплыл В ее рассказе о предыдущей карте Поскольку Да Медведь Это центр Русского мира Нет-нет В этом нет никакого противоречия С моей предыдущей интерпретацией Просто Мне думается И возможно я не прав Я не прав что Екатерина мучительно ищет утраченный в детстве центр, который является отцом. Очень хочет, чтобы таким отцом стал муж или мужчина, который рядом, и смертельно боится его потерять или почувствовать, что и он не может Стать центром Ее души И поэтому Где-то, наверное Она уже осознала Что этот Центр По сути своей она сама И мы с вами слышим Вот этот удивительный процесс Как она Пытается обрести этот центр Или уже обрела его В наших народных Стихах и мифах в центре себя. В отличие от Медведь-горы, Алатырь-камень как раз есть император, умноженный на ноль. Он не имеет свойств, и вместе с тем все свойства человеческие рождаются из него, из центра Вселенной. И Инициация Или обряд коронации Императоров всероссийских Тоже ведь превращает их в латырь-камень Который, конечно, нарисован на четвертом аркане Таро Настоящий господин Это человек, который лишает себя права действовать Поэтому сидит на троне в позе Которая не позволяет встать на тали Хотя в нашем варианте рисунка Это возможно выглядит и не очень отчетливо На традиционном изображении Его ноги скрещены Это ваш император встает, чтобы уйти На самом деле в руках У российских императоров, как вы знаете, были жезл и держава, символы мужского и женского начала Вселенной. Те же самые символы должны быть у обнаженной танцующей девушки в 21-м, последнем аркане нашей колоды, который называется «Мир». Это символы объединения. Но это и символы, как это неудивительно, бездействия. Он не может действовать. За него будет действовать Бог, которого олицетворяет корона. Антенна, принимающая непосредственные поведения Бога у него на голове. Подлинный господин, А ведь именно таким должен быть истинный руководитель предприятия, настоящий чиновник. Просто об этом как-то не принято говорить. Это человек, который жертвует своими личными интересами в пользу той самой Дхармы, которую приносит ему Лакшми в пользу дела, которым он должен руководить. И своих подчинённых, которые реально осуществляют эту функцию. Обряд коронации в действительности представляет собой обряд жертвоприношения. Император жертвует собой своими личными интересами ради интересов народа или империи. В этом смысл любой коронации. Да и трон... Действительно очень похож на столик, который стоит перед магом. Это алтарь. Алтарь, на котором он приносится в жертву. Поэтому этот алтарь находится на возвышении, ближе к Богу, над толпой. Это поэтому в древних процессах, в ювеналиях, короля на его престоле заменял шут, которого потом убивали. Весь вопрос подлинной власти, подлинного господства, подлинного царства заключается в том, способен ли господин умножить себя на ноль. Способен ли отец пожить не ради себя, ради семьи? Способен ли он спросить Бога самого себя, свою собственную бесконечность о том, для чего предназначены его дети. И даже если он не хочет быть им отцом в традиционном понимании этого слова, то, по крайней мере, об этом предназначении им сообщить и помочь им его найти, он обязан иначе... Так устроена жизнь. Он никогда не будет чувствовать себя господином. Никогда не будет чувствовать себя тем, к чему стремился. Я очень люблю вспоминать один из законов Мерфи. Юмористических социальных законов, написанных когда-то целой группой американских ученых. Так вот, Лоуренс Питер считал что каждый человек достигает пика своей карьеры тогда, когда достигает своей собственной некомпетентности. Автоматически каждый начальник, который находится на своем посту, является некомпетентным в своем деле. Вот если начальник или отец, или хозяин не умеет периодически умножать себя на ноль и жить неплохо, Ради своих подчиненных он всегда будет чувствовать себя некомпетентным. Он никому не признается. Но он сам на всю жизнь останется неудовлетворенным. И это, наверное, главное пожелание всем нашим отцам. Хотя бы иногда, периодически. Умножайте себя на ноль. попробуйте почувствовать Что же это все-таки означает? Спокойной ночи.